Вид пропал так же, как Эдриан. Уже началось представление. Место в суфлёрской будке занял один из помощников режиссера. Его громкий шепот казался, было слышно на последнем ряду актового зала, переполненного до отказа. Пожарники выполнили свою угрозу и пришли на представление. Я-то думала, соглашаюсь на их слова, что это лишь для острастки. Мол, шуструю училку поймаем, на бойком слове. А вот нет, пришли. Причем полным составом. Старшеклассники, не участвующие в представлении, толпились вдоль стен и громко обсуждали все, что видели. В частности, очень горячо дискутировали о кристаллах, расположенных у самой рампы. Очень их интересовал вопрос, сами полыхнут огнем или им потребуется шнур для разжигания. От их слов... По моей спине пробегали холодные мурашки. Экспериментаторы тоже мне. Нашли время, когда гипотезы строить. Пожарники в зале и слышат предположения, а также активные предложения устроить небольшой переполох в актовом зале посредством поджигания магических кристаллов. И при всем при этом мне нужно было говорить свой текст, подметать сцену, оказавшуюся почему-то очень пыльной. Вот спрашивается, чем технички все эти дни в актовом зале занимались? Уж подмостки, которые мне нужно было мести, можно было помыть перед представлением. Первые махи метелкой вдоль струганных досок дали свои клубкообразные плоды. Пыль поднялась в воздух и оседать категорически отказывалась. Несмотря на то, что размахивала дальше уборочным инвентарем, выданным не завхозом, лишь для вида, Эдриана так и не было, конечно. Выход принца был во второй половине спектакля, но без него все равно не сыграешь. Вид! Диким шепотом зашипела я, заметив за кулисами знакомый вихор. У меня сейчас был перерыв, пока на сцене буйствовала мачеха и злые сестры. Так что несколько минут относительного отдыха у меня было. Анна Николаевна. Радостно произнес Вит и протиснулся ко мне. «Ну, где лист?» Тряхнула парня за плечи. «Дома его нет», — сообщил мне довольный ученик. «Что значит нет?» — взревела я, забывая, что идет спектакль. «Тш!» — раздалось на меня со всех сторон. «Что значит нет?» — тихо переспросила Вита. «Хозяйка сказала, ночевать не возвращался». сообщили мне новую подробность. «Как это?» — опешила я окончательно. «Ну, я не знаю», — протянул парнишка. «Я думал, вы в курсе, ведь вы вчера тут...» «Вид!» — одернула Вихрастова и очень глазастого парня. «Мы репетировали», — с нажимом произнесла я. «Ага». Тут же довольно согласился мальчишка. «Эдриан меня до дома проводил. Потом ушел, задумчиво сложила руки на груди и приставила кулачок к губам, опираясь локтем на вторую руку. Что же произошло? — Не знаю. Беззаботно сообщил мне вид. «Золушка — Золушка! Раздалось со сцены, настоятельно напоминая, что представление продолжается. Голова пылала от предположений, но решиться ни на что не могла. «Золушка — Золушка! Более требовательно крикнули со сцены. «Знаю, что задерживаю представление, но нужно что-то срочно решать. Кто же принц играть будет?» В отчаянии прошептала я. «Я могу!» Тут же предложил вид. «Ведь все слова знаю!» «Эдриана, ищи! Из-под земли достань, но найди!» Приказала парню и направилась в сторону сцены. Еще не хватало собственным учеником целоваться. В сердцах подумала я. «Золушка! Я здесь, матушка!» Выпорхнула под свет рампы. Заученные сегодняшней ночью слова вспоминались легко. Правду говорят, что нужно перед сном прочитать то, что хочешь запомнить. Тогда с утра все будет вспоминаться легко. Впрочем, сказка всем была знакома. Даже если я немного переиначивала слова, то это было несущественно. Главное сейчас было то, что сцена появления принца приближалась, а Эдриана всю еще не было. Вот уже фея нарядила меня в бутафорский и неудобный наряд, превратила учеников, играющих мышей, в лошадей. Подручные, пыхтя и сопя, притащили тыкву из картона и установили ее на середину. А практиканта так и нет. Паника подкатывала горлу. Я путалась в словах, забывала текст. Спасением оказалось то, что меня все же усадили в карету из тыквы, и ученики бодро изображали лошадейный аллюр, грохоча подковами на сапогах. Декорации, пока я ехала на бал, за огромной тыквой поменялись на дворцовые залы. Я открыла картонную дверь и ступила на сцену. Принца не было. Все прямо как в жизни. Ты ждешь? Ты ждешь, что послышится звук подков белого коня, надеешься, что твой принц спешит к тебе навстречу. Годы идут, а ты вылезаешь из картонной тыквы под аплодисменты любопытных. Удивительно, но привлечь внимание зрителей нам все же удалось. Вполне возможно, что не последнюю роль в этом сыграли магические кристаллы. Они в нужное время давали иллюзию лесной дороги, когда я ехала в картонной тыкве. Сейчас же ярко освещали декорации дворца. Вокруг меня фланировали ученики, разодетые в бутафорские наряды, подражая взрослым из реальной жизни. Все. Осталось лишь пара фраз, и должен появиться принц. Если его сейчас не будет, то у меня впервые в жизни начнется истерика. Столько сил приложено! Столько людей организовано, а какой-то обрабеец решил сорвать праздник. — Только попадись мне этот принц, зараза, живым, сама придушу. Милая девушка, раньше я вас здесь не видел. Кто вы? Раздался желанный голос Эдриана, и я слишком резко повернулась к нему лицом. Юбки взмахнули фижмами, словно крыльями. продемонстрировав сидящим на зрительских рядах мои ножки в тонких колготках. Радостный восторг от неожиданного зрелища пробежался среди учеников. «Да гори, Анькина репутация синим пламенем! Главное, что практикант вовремя нашелся! Дальше, под уверенным руководством нашего режиссера, остальные сцены пошли гладко, актеры взбодрились, в том числе и я». Реплики произносились чувством, вовремя и теми, кто должен их говорить. Ноги не путались, на сцене не сталкивались, а суфлер с громким шепотом куда-то пропал. Вместо него, если не находился на сцене, за кулисами подавал начало текста Эдриан. Нужно сказать, что новая трактовка Золушки нашла отклик среди учеников и преподавательского состава. Поцелуй, которым мы обменялись с принцем, вызвал новую волну, пробежавшуюся по залу. А мое сердце вновь пропустило несколько ударов в это время. Эдриан не стал увлекаться поцелуем, как прошлой ночью, потому возможность дышать вернулась ко мне достаточно скоро. «Где ты был?» — успела спросить шепотом. «Дома». Такой же короткий ответ. «Дома? Его не было дома!» Нужно будет еще раз Вита спросить. Кто-то из этих двоих точно врет. Потерять туфельку, сбежать босиком, прижимая к груди вторую, спрятаться от принца за картонным деревом, из-за которого все равно были видны мои фижмы. Бой часов и возвращение в каморку в ободранном платье. Конечно, как прожившая в роли Золушки полгода, я бы многое что добавила от себя. Но моего мнения не спрашивали. Текст давно выучен, так что сказка закончилась закономерно. Золушку опознали по туфельке, старательно затянутую фольгу. А принц женился на мне. Вот стою у рампы. Магические кристаллы светят ярко, устраивая радужную иллюминацию. Сверху сыпется конфетти. И я такая счастливая. Эдриан держит меня за руку. А у меня на глазах слезы. Я сделала это. Конечно, до конца праздника нам еще нужно выгнать все невзгоды и встретить Новый год. Но по сравнению со спектаклем, это такая мелочь. В моих ушах еще раздавались долгие аплодисменты. Когда в класс, где я снимала свой наряд Золушки, постучали. «Минуточку!» — крикнула и прикрылась какой-то тканью. Не знаю, кто там, но в последнее время я была нужна всем. У меня не оставалось ни свободной минуты, ни личного пространства. Когда переодевалась к спектаклю, ко мне постоянно кто-то подходил, что тут уточнял, получал распоряжение, и дальше повторялось все сначала. Но это вовсе не означает, что я должна перед всеми показываться в нижнем белье. «Входите!» — разрешила я. Дверь медленно открылась, и вошел Эдриан. Он не успел переодеть костюм принца. Уж не знаю, по какой причине, но его театральный костюм совсем не выглядел бутафорским, в отличие от моего. Темно-вишневый бархат ладно сидел на его фигуре. Блестящие, но в той же гамме пуговицы иногда ловили отблески света, на ногах черные сапоги. В общем, принц из сказки пожаловал, а я телеса в кружевах накидкой прикрываю. — Что-то случилось? — встревоженно спросила его. «Случилось!» — серьезно произнес Эдриан. «Что?» — обмерла я. «Вокруг дети, пожарники, кристаллы эти магические. Может быть, пора бежать вытаскивать кого-то из декораций?» Столько предположений в голове стало кружиться, что я быстрым шагом на цыпочках подбежала к практиканту и встревоженно посмотрела на него. «Анна, ты почему босая?» Посмотрев на мои ноги, спросил Эдриан. «Что случилось? Куда бежать?» Вместо ответа закидала его вопросами. «Я тебе обязательно объясню, что случилось». «Но ты сначала оденься и обуйся. Не бегай босиком. Все подождет». Покачал Эдриан головой и вышел из класса. Я постояла какое-то время на том же месте. Похлопала накладными театральными ресницами, а потом скоренько начала одеваться. «Это Эдриан вежливый, а вот следующий визитер». вполне может не обратить внимания на мой внешний вид. Представление закончилось и началась традиционная дискотека вокруг елки. Интересно, пожарники уехали или останутся до позднего вечера? Стражи огня пробыли недолго, убедились в безопасности мероприятия и отбыли к своим родным. Все же праздник, все готовятся. Завтра последний день года. Хочется встретить его в кругу семьи. Те же, кто, как я, своей семьи не имеет, стараются провести эту ночь так, чтобы было о чем вспомнить. Мамуля расстаралась, добыла для дочек приглашение ко дворцу. Мне бы тоже домой сбежать и готовиться к завтрашнему балу, но кто меня отпустит с безумством под названием дискотека? Эдриан помогал следить за порядком, но поговорить не получалось. У меня накопилась куча вопросов о том, где он пропадал весь день, что означало его эффектное появление на сцене и потом в классе. Но, увы, уединиться в бесшабашенном вихре современных ритмов не было никакой возможности. Тем более мы должны присматривать за учениками. Эдриан смог улучить момент и подошел, когда я пританцовывала, выглядывая своих подопечных. Практикант наклонился к моему уху, и ему пришлось практически прокричать. «Аня, мы можем завтра встретить Новый год!» «Я буду во дворце!» — выкрикнула ему в ответ. Эдриан молча кивнул и пошел разгонять трех мальчишек, что-то не поделивших у стены. Такие стычки практически постоянно происходили. Радовало в этом только одно. Учеников настолько впечатлили магические кристаллы, что они в основном спорили об их свойствах. внушал опасение энтузиазм, с которым обсуждались детали экспериментов над магическими предметами. «Фирс, тащи спички! Я труд принес!» раздалось за моей спиной. «Нужно срочно реагировать». Радовало отсутствие пожарников на этой дискотеке, но теперь вся ответственность за спецэффекты, которые могут устроить ученики, ложилась на наши плечи. «Удивительно!» Как Анька выдерживает бешеную нагрузку! Это же дети! От них в любой момент можно ожидать маленького чуда в виде взорванного кристалла или устроенного фейерверка из подручных материалов. Собственно, об этом и была последняя услышанная мной фраза.